Пешая прогулка по пустынным улицам Ехо оказалась не самым приятным способом скоротать время. Одного только вида заколоченных досками дверей обжоры бунбы хватило, чтобы уложить хороших размеров камень на моё сердце. Впрочем, на них уже и без того покоилась весьма солидная пирамидка, аккуратно выложенная из этих проклятых камней, которых хлебом не кормить, дай полежать на человеческом сердце. Тёплый ветер доносил до нас едва ощутимый сладковатый запах. Он не был похож на запах разлагающейся плоти, скорее уж на тонкий аромат каких-то незнакомых духов, но почему-то действовал на меня совершенно угнетающе. Может быть, просто потому, что на моей памяти въеха никогда так не пахло. Одним словом, было совершенно ясно, что того Еха, который я знал и любил, больше нет, и, наверное, уже никогда не будет, что нам придётся идти по пустынным улицам совсем другого города, возможно, всё ещё прекрасного, но умирающего. Но действительность оказалась куда хуже. Когда мы повернули за угол, и я увидел человеческий скелет, лежащий в луже тёмной тягучей жидкости, я застыл столбом, бормоча: "Это не может быть, просто потому, что быть этого не может". Это «Анвуайна, Макс!» – сказал Лонли Локли, сочувственно уставившись на мою ошалевшую физиономию. «Пошли отсюда. У тебя еще неоднократно будет возможность насмотреться на такие вещи». «Но почему скелет?» – с ужасом спросил я, невольно ускоряя шаг. «Если бы просто мертвое тело, это я бы еще как-то понял. И почему он валяется на улице в какой-то луже?» А ты думаешь, что в ехе сейчас есть желающие покинуть спасительные подвалы и заняться уборкой улиц? Мрачно хмыкнул Мелифара. Хорошо ж ты всё себе представляешь. Ещё один скелет, с отчаянием сообщил я, поспешно отворачиваясь от нового натюрморта. И опять он валяется в луже. Но почему скелет? И что их? Кто-то обгладывает? Я сам содрогнулся от этого нелепого предположения, но что я ещё должен был думать? Это оно вуайна. Повторил он Лилокли: тело больного становится жидким. Оно постепенно утекает, как дождевая вода с тротуара. С некоторыми людьми это случается очень быстро, а некоторые живут довольно долго, утекая капля по капле. Это может продолжаться дюжину дней и даже дольше, но конец всегда один. Он кивнул в сторону ещё одного белоснежного остова. Только кости остаются твёрдыми. Но одних костей недостаточно, чтобы выжить. В юности мне довелось пережить такую же эпидемию. Правда, это происходило почти за 300 лет, до смутных времён. И наш мир ещё не был таким хрупким, как сейчас. Вернее, мы просто не знали, что равновесие уже пошатнулось, и наши заклинания в любой момент могут заставить мир рухнуть. Так что в тот раз выжили почти все, по крайней мере, те, у кого хватило денег. чтобы заплатить хорошим знахарям и сообразительности, чтобы обратиться за помощью в самом начале. После того, как у больного начинает течь сердце, любые заклинания бессильны. «Так эти лужи...» Я не договорил. Все и без того было ясно. Яснее некуда. Лонли Локли отлично меня понял. Он молча кивнул и пожал плечами, словно хотел сказать, что не отвечает за необдуманные поступки каких-то непостижимых высших сил, которые не только сотворили этот восхитительный мир, но и не поленились сочинить для его жителей пару-тройку хороших проблем, чтобы никому не было скучно. А здесь собралась целая компания. Угрюмо констатировал Мелифара, показывая нам большую лужу напротив трактира Пьяный дождь. В луже плавало доброе дюжина скелетов. Наверное, это была их любимая забегаловка. Вздохнул я. Наверное, согласился он Леокли. У каждого свой способ прощаться с жизнью. Когда человек видит, что его тело начало течь, он может быть совершенно уверен, что скоро умрёт. При этом у умирающего ничего не болит. Он может передвигаться, по крайней мере, пока у него есть хоть какое-то подобие ног, и даже не теряет сознания до последнего мгновения своей угасающей жизни. Многие люди в таких случаях просто отправляются на последнюю прогулку, чтобы ещё раз посмотреть на мир, который им предстоит покинуть, заглянуть в те места, где им нравилось бывать. Думаю, это правильно. Я бы просто сразу сошёл с ума, если бы Я суеверно запнулся, но потом снова заговорил, поскольку мне по заре требовалось выплеснуть наружу хоть какую-то часть страха и отвращения, внезапно заполнивших моё тело, словно я был пустой кружкой, в которую можно налить всё что угодно. Видеть, как твоё собственное тело утекает по капле, превращаясь в вонючую жижу и знать, что смерть неотвратима, меня передёрнуло. Ужас какой! Не так-то просто сойти с ума, душа моя, особенно если очень хочется. С неожиданной горечью сказал Мелифара. «Так что и не мечтай. Обычный человек даже представить себе не может, как много он способен выдержать». «Это как раз не повод для сожалений», — возразил сэр Шурф. «Лучше держаться до последнего. Не знаю уж зачем, но так действительно лучше». «Это ты нам говоришь, как крупный специалист в данном вопросе?» — понимающий спросил я. «Вот именно», — спокойно согласился он. В своё время мне довелось лично попробовать оба варианта по очереди, так что я знаю, о чём говорю. А что это там происходит? Я уставился туда, куда показывал он Лилокли. У парадного подъезда невысокого жилого дома на углу улицы Хмурых Туч и улицы Фонарей стоял новенький амобилер. Вокруг амобилера окалачивались несколько дюжин человек. Их внешний вид, пожалуй, мог повергнуть в глубокий шок не только меня, но и ребят покрепче. У одного из прохожих почти не было лица. Растрёпанные волосы кое-как прикрывали комок желеобразного месива, всё, что осталось от его головы. Среди его спутников попадались самые ужасающие экземпляры: оголённые кости вместо кистей рук, пустые глазницы на лицах, всё ещё сохранивших человеческие черты. У одного из этих бедняг была неправдоподобно тонкая студенистая шея, которая уже не могла удерживать голову в нормальном положении. Голова беспомощно болталась, свисая на грудь, как некий чудовищный кулон. Несколько человек выглядели пока вполне нормально, но мокрые пятна на нарядных лаохи и тёмные густые лужицы под ногами не оставляли места сомнениям. Их дела были настолько плохи, насколько это вообще возможно. Старинные приятели выбрались на свою последнюю прогулку, чтобы умереть в хорошей компании, так что ли? С ужасом спросил я. Не думаю, возразил Мелифара. Они не похожи на людей, которые собираются навсегда попрощаться с улицами, где прошла их жизнь. Тут что-то другое. Ага, теперь мне всё понятно. Что тебе понятно? Это засада. И теперь я знаю, на кого собрались охотиться эти кандидаты в покойники. Видишь? Из подъезда вышел человек в бело-голубом лаохе ордена семилистника. Толпа умирающих угрожающе надвинулась на него. Парень нерешительно замер на месте, но заходить обратно в дом почему-то не стал. «Надо выручать коллегу», — мрачно сказал Мелифара. «Они не дадут ему уехать». Лонли Локли молча кивнул и начал осторожно снимать защитные рукавицы со своих смертоносных рук. Сияющие ледяные кисти сверкнули в тусклых лучах после полуденного солнца. Длинные когти рассекли воздух и сверкнули ослепительно белым огнем. Я и забыл, как это бывает красиво. Один из горожан на мгновение замер в неестественной позе. Потом его искалеченное тело вспыхнуло и исчезло. От него не осталось даже пригрышней пепла. Толпа обернулась к нам. Краем глаза я заметил, что Мелифара приподнялся на цыпочки, сделал несколько танцующих шашков, с силой размахнулся и целая стайка маленьких шаровых молний полетела в сторону этой кошмарной компании. Три из уродливанных тел рухнули на землю, но остальные поспешно приближались к нам и не собирались останавливаться. "Действуй, Макс", рявкнул он Лилокли. Это уже не наши безобидные горожане, а люди, которым по-настоящему нечего терять. В случае чего они просто вопьются зубами в твое горло. Некоторым, знаешь ли, кажется, что умирать веселее в большой компании. Я кивнул и поспешно прищёлкнул пальцами левой руки. Крошечный шарик пронзительно-зелёного цвета стремительно преодолел расстояние между нами и нападающими и ударился в беспомощно болтающуюся голову того самого парня, чья разложившаяся шея произвела на меня совершенно неизгладимое впечатление. "Я с тобой хозяин", глухим утробным голосом сообщил тот, оседая на землю. Толпа на мгновение замерла. Разумеется, ребятам действительно было нечего терять, но у большинства жителей столицы страх перед моей мантией и смертью давным-давно стал чем-то вроде условного рефлекса, а условные рефлексы редко умирают раньше своих хозяев. И всё-таки ты не захотел его убивать, да? Укоризненно спросил Шурф, занося свою смертоносную руку для нового удара. Разве ты не понимаешь, Макс, для несчастного это было бы хорошим подарком. Я сам не знаю, чего я хотел, буркнул я. Утрочённо посмотрел на своего новоиспечённого раба, пытаясь сообразить, какой полезный для всех нас приказ я мог бы ему отдать. И тут меня осенило. Жертвы моих смертных шаров уже не раз дисциплинированно выполняли самые невероятные просьбы. Мертвецы начинали отвечать на вопросы, законченные безумцы обретали разум, бодрствующие засыпали непреобудным сном, преступники самостоятельно добирались до своих тюремных камер одним словом, чего только не было. Подожди секундочку, шурф, попросил я. Есть идея. Лонли Локли неохотно опустил занесённую для удара руку. Хвала магистром, у него уже не раз была возможность убедиться, что некоторые мои требования из разряда особо идиотских следует выполнять беспрекословно. "Я хочу, чтобы ты выздоровел", взволнованно сказал я, обращаясь к жуткому исколеченному существу. Парень тут же поднял голову и ошеломлённо уставился на меня светлыми серыми глазами, бессмысленными, как у новорождённого. Да он в каком-то смысле и был новорождённым. Его шея снова стала нормальной человеческой шеей, если уж ему удалось поднять голову. А это значило, что и всё его тело вот именно. Молодец. Теперь просто оставайся живым и здоровым, так, словно с тобой вообще ничего не случилось, сказал я. На мой вкус, фраза прозвучала довольно глупо, зато её содержание полностью соответствовало нашим злободневным потребностям. Я буду живым и здоровым, хозяин, покорно согласился мой верный раб. Вот и славно. А теперь я приказываю тебе освободиться от моей власти и стать нормальным человеком, таким, каким ты был до того, как заболел. Я вытер вспотевший лоб полой мантии смерти и с облегчением улыбнулся. На лице моего пациента появилось вполне осмысленное выражение. Парень явно пытался разобраться, что с ним случилось, но пока он понимал только одно: его смерть, которая казалась неотвратимой, отменяется, откладывается на неопределённый срок. Грешные магистры, что ещё надо тому, кто только что был уверен, что делает свои последние шаги по этой прекрасной земле? Его товарищи по несчастью вышли из ступора и снова медленно двинулись по направлению к нам, но теперь ими руководила не безумие смертников, а отчаянная надежда. Ты его вылечил, чудовище? От полноты чувств мелифара повис у меня на шее. И никаких заклинаний, никакой запретной магии. Всё оказалось так просто. Так просто, что самому не верится. Улыбей с двушей согласился я, только если можно разомкни объятия, любовь моя. Они меня, пожалуй, погубят. Больно уж ты тяжёл. Милифара, хвала магистрам, внял моим мольбам. Освободившись от тяжкого груза, я повернулся к нашим недавним противникам. Ну что, будем лечиться, ребята? Можете не отвечать, сам знаю, что будем. С этими словами я поднял левую руку и защёлкнул пальцами. Решил, что будет разумнее сначала превратить всех этих бедняков в моих верных рабов, а уж потом устроить им групповый сеанс радикальной терапии один на всех. "Спасибо, господа!" крикнул нам парень в бело-голубом лоохе. "Я уверен, что вы спасли мне жизнь. Шансы пробиться через эту толпу были самые ничтожные. Вам нужна моя помощь или я могу ехать?" "Можете ехать. Только подведите меня до Махнатава дома, вам это по дороге", сказал Мелифара, вопросительно посмотрел на меня и объяснил. Пока ты тут чудатворствуешь, я могу доставить сюда наш мобилер. Между прочим, а мобилер не наш, а мой, огрызнулся я. Тоже мне, нашёлся сторонник коллективной собственности. Надо отдать тебе должное, сэр Мелифара. Это весьма практичная идея. Лонлилокли на радости расчедрился на комплимент. Мелифара гордо кивнул, и пуля полетела к мобилеру нашего потенциального вечного должника. Я подумал, что сэр Мелифара наверняка выкроит время, чтобы на несколько минут заскочить в мой дворец и нежно обслюнявить счастливое личико леди Кинлех. Мне такое удовольствие в ближайшее время не светило, это уж точно. Так что я зависливо вздохнул и снова защёлкал пальцами. Мои пациенты один за другим оседали на землю, не забывая о дежурной фразе: "Я с тобой, хозяин". Но сегодня покорное бормотание жертв моих смертных шаров раздражало меня куда меньше, чем обычно. Дело того стоило. Макс Тебе пора остановиться, вдруг сказал он Леокли. Но я ещё не закончил, видишь, остались ещё люди. Вижу. Но ты забыл, что никто не может позволить себе роскошь выпустить больше 3 дюжин смертных шаров без ущерба для собственного здоровья. А ты уже успел немного превысить эту норму. Лучше спасти столько людей, сколько ты можешь спасти, и остаться в живых самому, чем надорваться. пытаясь совершить невозможное. «Спасибо, что напомнил. То-то, я смотрю, у меня энтузиазма поубавилась». Усмехнулся я, извлекая из-за пазухи керамическую бутылочку с бальзамом Кахара. Сделал небольшой глоток тонизирующего средства и снова прищелкнул пальцами. «Вот теперь другое дело!» громко объявил я, ощущая себя великим героем, настоящим мужчиной и практически эскизом прижизненного памятника. Глупо, конечно, но я обожаю выпендриваться. «Да». Мне не пришло в голову, что ты всё равно поступишь так, как считаешь нужным, вздохнул Сэр Шурф. Но ну, не драться же мне с тобой. Вот-вот. Драться мы сегодня уже пробовали. Честно говоря, мне совершенно не понравилось, огрызнулся я. Макс, ты твёрдо уверен, что тебе необходимо в очередной раз подразнить свою смерть? резко спросил он Лилокли. Я понял, что он по-настоящему рассердился. Пришлось на время отвлечься от работы, чтобы объясниться. Шурф Мой личный рекорд 4 с половиной дюжины этих самых грешных шаров, честное слово. Не веришь, спроси у Кофы, он при этом присутствовал. Это было, когда вы пытались истребить оживающих мертвецов на зелёном кладбище петов, уточнил он. Ну да, а когда же ещё? Говоришь, 4 с половиной дюжины? Ну да. А здесь их примерно столько же этих бедняг, примирительно сказал я. Может быть, даже немного меньше. И спасибо, что ты за мной присматриваешь, Шурф. Как правило, это действительно необходимо. Тебе не следует меня благодарить. Это не дружеская услуга. Я должен за тобой присматривать, поскольку несу ответственность за твою жизнь, пока мы оба находимся в этом мире. Объяснил он. Правда? Но почему? Лондли Локли не дал мне договорить. Это происходит потому, что в свое время ты взял на себя ответственность, За мою жизнь в других мирах, сказал он. Я знаю, что ты не принимал сознательного решения. Всё случилось само собой, но тем не менее так вышло. Сначала во время нашей миссии в Китае ты провёл меня по удивительным местам и позаботился о том, чтобы я смог вернуться домой. И потом ты ещё не раз делал мне подобные подарки. Я обязан ответить тем же, просто потому, что так правильно. Этого совершенно достаточно. Ладно, вздохнул я. Будем считать, что я всё понял, хотя на самом деле я не понял абсолютно ничего. Если ты захочешь вернуться к этому разговору в более подходящее время, я с удовольствием дам тебе все необходимые разъяснения, пообещал он Леокли. Ну, насчёт удовольствия ты, пожалуй, преувеличиваешь. Для меня всё довольно медленно доходит, так что тебе предстоит тяжёлая работа, усмехнулся я и снова защёлкнул пальцами левой руки. Мне ужасно хотелось поскорее довести до конца процедуру всеобщего исцеления. Скорее можно было приступать ко второй части операции. Я откашлялся, собрался с мыслями и объявил своим пациентам, что теперь они обязаны, во-первых, немедленно выздороветь, а во-вторых, освободиться от моей власти и стать нормальными людьми. Эта формулировка по-прежнему казалась мне совершенно идиотской, но она сработала, что, собственно, и требовалось. Горожане поднялись на ноги, растерянно оглядывались по сторонам, кажется, они совершенно не понимали, что с ними происходит. Что вы с нами сделали, сэр Макс? испуганно спросила какая-то пожилая женщина в ярком цветастом лаохе. Мы должны были умереть. У меня утекло не только сердце, а почти всё тело, так что мне уже никто не мог помочь, но теперь я почему-то в полном порядке. А вы и должны быть в полном порядке, поскольку я вас только что вылечил. Вот, собственно и всё, вздохнул я с удовольствием, усаживаясь на край тротуара. Немного посидел, тупо уставившись в одну точку, и снова полез в запахуху за своими запасами бальзама Кахара. Иногда моё хвалёное могущество действительно не знает границ, но когда мне необходимо привести в порядок собственное тело, тут же непременно выясняется, что у меня нет никаких талантов в этой области. Lonely Lock летем временем что-то в толковал о шалевшем от счастья людях. Наверное, объяснял, как им теперь жить дальше, оно и к лучшему. Лично у меня пока не было никаких дельных соображений на сей счёт. Как ты себя чувствуешь, Макс? Сэр Шурф покончил с просветительской деятельностью, уселся рядом со мной и внимательно уставился на мою физиономию. Похвастаться особенного нечем, виновато улыбнулся я. Впрочем, жаловаться тоже не на что. Просто ужасно хочу спать, несмотря на то, что с тех пор, как мы вернулись с тёмной стороны, я выпил чуть ли не полбутылки бальзама. Впрочем, после того грешного рекорда на зелёном кладбище петов, я точно так же клевал носом. Твой амабиллер уже выворачивает из угла. Ты можешь поспать, пока мы будем ехать, предложил Шурф. Могу, вяло согласился я. Но этот великий гонщик с Сэр Мелифара будет добираться до левого бережья полчаса, если не больше. Да и ты тоже, пожалуй. А мы и так здорово задержались. Лучше уж я попробую сесть за рычаг и быстренько доехать до дома Джуфина. Надеюсь, мне удастся отрубиться, томно опустив голову на плечо нашего шефа. Пусть собственнарочно укладывает меня спать на коврике в дальнем конце коридора. Это будет так романтично. Ладно, тебе виднее, согласился лондли Локли. Но если так, постарайся проснуться. Я не уверен, что ты сможешь управлять имибилером с закрытыми глазами. Ты не поверишь, но однажды я попробовал, и у меня получилось, улыбнулся я. Ладно, не хмурься, дружище. Я не буду повторять этот сомнительный эксперимент, обещаю.